«Не успела я даже моргнуть, как почувствовала разливающуюся вокруг знакомую сосущую пустоту. Точно такое же ощущение было, когда я впервые столкнулась с Инквизитором. Тогда он привел в действие таинственный артефакт, который напрочь глушил всю окружающую магию». Я уже догадывалась, что Реджин причастен к возникновению разлома, но только сейчас поняла, что он уже давно в сговоре с Альфарами. Иначе откуда у него мог взяться артефакт, которого никогда не было и быть не могло в Верхнем мире? Конечно, это риторический вопрос. Все и так понятно. А между тем окружающая магия полностью исчезла. Я больше не чувствовала эманации эфира, но, как ни странно, страха не было. Наверное, я просто устала постоянно чего-то бояться. А может, страх стал настолько привычным, что я перестала обращать внимание. Я гордо вскинула голову и, наконец, смогла рассмотреть крылатую расу. Все они были красивы, даже более того, прекрасны. Тонкие черты лица, высокие узкие скулы и большие менделевидные глаза сильно отличали их от простых людей. Мое внимание привлек Альфар, за спиной которого виднелись черные крылья. Он вышел вперед, отвесив легкий поклон. «Алира, вас велено сопроводить во дворец. Не заставляйте применять силу!» Он обращался ко мне, будто я какая-то принцесса. «Возможно, все это ошибка, и они ищут кого-то другого?» «Меня зовут Кир», — как можно спокойнее заявила я. «Вы ошиблись!» «Ошибки быть не может», — отчеканил он. «Но ведь я не Алира!» — предприняла я последнюю попытку выкрутиться, хотя уже и понимала, что бестолку. «Алира — обращение к женщине!» — сказал он и поднял руку, давая какой-то знак своим сородичам. «К знатной женщине!» Я опешила. «Как он мог узнать, что я девушка? Ведь даже советник не смог раскусить мой морок!» И тут я поняла, кому обязана своим разоблачением. «Чертов инквизитор! Только он мог сообщить Альфорам, кто я на самом деле!» Захотелось снова его проклясть, но я сдержалась. Хватило одного обвинения в привороте и проявлении бурных чувств, чтобы раз и навсегда перестать желать зла Реджину. «Продолжайте искать!» – приказал Альфар, и, раскрыв портал, обратился уже ко мне, указывая на арку Перехода. «Вас ждут! Не будем терять время!» Мне ничего не оставалось, как войти в переход вслед за чернокрылым Альфером. Магия так и не вернулась. Но не это меня сейчас волновало. В душе все сильнее разрасталась тревога за советника. Я даже не заметила, когда страх перед ним сменился теплым чувством благодарности. Наверное, это произошло в тот миг, когда он бросился за мной в разлом. Или даже раньше. Не знаю. Но факт оставался фактом. Теперь я не представляла, как можно его предать. Все внутри восставало против этого. Когда пространственный разрыв схлопнулся, мы оказались возле высоких белокаменных стен высотой в несколько косых саженей. Огромные ворота отворились практически сразу, пропуская нас внутрь величественного города Альфаров. Это Айрхон. Видя мое изумление, решил просветить меня провожатый. Великий город Альфоров. Местные постройки кардинально отличались от привычных мне домов Верхнего мира. Толстые колонны заканчивались круглыми площадками, на которых возвышались изящные разноцветные дома. Хоть Альфоры и не нуждались в винтовых лестницах, они все-таки имелись на каждой колонне, как и узкие двери у оснований. Я не сразу поняла, зачем понадобилось сооружать лишние декорации, ведь альфоры предпочитали передвигаться по воздуху, но потом заметила бедно одетых смуглых людей, поднимающихся сгруженными корзинами по ступеням. «Здесь есть люди?» – удивилась я. «Рабы», – не хотя ответил сопровождающий меня Альфар, – «живут в основаниях колонн». «Да ладно!» «Они практикуют рабство? А что, если и меня ждет такая же участь?» На меня косились, и от пристальных взглядов жителей Айрхона становилось неуютно. Я инстинктивно искала взглядом Сиере. Не мог же он просто так исчезнуть? Неужели... «Нет, я не буду об этом думать. Не могу и не хочу». Но тот, кто заманил нас в ловушку, хорошо подсуетился и каким-то образом сумел лишить советника магии, чтобы... Что? Убить его? Отомстить за долгие века изгнания? Ну, это хоть понятно. Им есть за что ненавидеть Тагара Сиере. А я-то им зачем? Обычная рядовая ведьма? Какой от меня прок? Хотят сделать меня рабыней или все-таки выпытать, где советник? Ну что же, в таком случае их ждет разочарование. Я сама не знаю, где сейчас мой работодатель. При мысли, что меня, возможно, будут пытать, стало дурно. Я бы многое отдала, чтобы оказаться отсюда как можно дальше, рядом с советником, и снова почувствовать себя в безопасности. Но Альфоры пока не выказывали агрессию. Напротив, относились как к дорогой гостье, но как долго так будет продолжаться? Мы быстро миновали несколько улиц и вышли к площади, в центре которой возвышался причудливый дворец. Переливающийся серебром и золотом в утренних лучах солнца, он притягивал взгляд. Такой красоты я еще в жизни не видела, но больше всего поразил черно-белый огонь, пылающий на вершине самого высокого шпиля. К дворцу тоже вели ступени, и, в отличие от других строений, они будто парили в воздухе. Казалось, стоит наступить, и плита тут же провалится. Когда необычная лестница осталась позади, я тихо выдохнула. Все время подъема я боялась упасть и старалась не смотреть вниз. Внутри дворца все тоже буквально кричало о помпезности. Мельком рассматривая лепнину, хрустальные люстры, золотые канделябры, мраморный пол и расписные стены, я невольно поражалась неведомым мастерам, которые смогли создать такую роскошь. Даже дом инквизитора теперь казался бледной тенью в сравнении с дворцом Альферов. Засмотревшись на очередную статую, я не заметила, как мой сопровождающий остановился и распахнул обитые золотом двухстворчатые двери. Я робко вошла в тронный зал и замерла, увидев восседающего на хрустальном троне светловолосого Альфара. Сжимая в руке золотой жезл, он отрешенно смотрел в сторону и, казалось, мысленно был далеко отсюда. Однако это впечатление было ошибочным. Стоило мне остановиться, как он перевел на меня тяжелый взгляд, а губы тронула легкая улыбка. «Ну, здравствуй, Кирая!» Правитель Альфаров грациозно встал и направился ко мне. «Я так долго ждал этой минуты!»